«Бриллиант» из Детройта. Глава первая. Герои у истоков. Историки никак не решат, что же такое история. Выдающийся исследователь средневековой Франции Агюстиан Терри полагал, что легенда есть живая традиция, и в трех случаях из четырех она вернее того, что принято называть историей. Бесспорно, что историю творят личности. Но может ли яркая историческая личность повлиять на события современности? Юбилей марки «Кадиллак» поднимает этот вопрос с новой силой. Вряд ли владельцы «Кадиллаков», среди коих немало людей разносторонних и одаренных, смогут уверенно ответить, почему эмблемой «Кадиллака» выбран старинный родовой герб. И кто объяснит, что геральдические мерлетки на первом и четвертых полях герба свидетельствуют о добродетелях и достоинствах его обладателя? И мерлетки, и герб, и само название не случайны. Их появлению предшествовали события, случившиеся задолго до изобретения первого автомобиля начиналось все вовсе не в американском Детройте, где 110 лет назад возникла марка Кадиллака, а в крошечном, едва различимом на карте Франции, местечке Сен-Николя-де-Ля-Греф. Это на юге Франции, между Бордо и Тулузой. В этих краях разговаривают на малопонятных парижанину диалектах, называемых лангидоком или окситанскими языками. Сен-Николя-де-Ля-Греф Всякий укажет дорогу к двухэтажному домику, где 5 марта 1658 года у Жанна и Жанны Ламе появился на свет младенец Антуан. Ему-то и суждено будет придать аристократический блеск всей нашей, казалось бы, насквозь пропавшей бензином и маслом истории. Размеры родового гнезда не идут ни в какое сравнение с длиной титула, сопровождавшего молодого человека зрелую часть его жизни. Сер Антуан Ламе – маркиз Дулямот Кадияк. Тут и представляется возможность судить, где заканчивается история и начинается легенда. Бытует мнение, что сей ветеватый титул, если не присвоен, то выдуман. Существовал вполне исторический персонаж. Сильвестр де Спарбес де ла Сан де Гуд. Барон Лямот Бордигу, хозяин Кадияка, Лане и Лямоте. Похоже, звучит «там Кадияк и здесь Кадияк». И все же Лане, а не Ламе. И Лямоте, а не Ламот. И все это и Кадияк, и Лане, и Ламате, деревушки по соседству Сен-Николя да ла -Греф. Впрочем, выдумки, если имели место, простились основателю Детройта, губернатору Миссисипи и Лузианы, простертой «длани короля солнца» в новых землях. Конец кривотолком положила вручение отважному шевалье военного ордена святого Луи. Нужен ли более точный портрет нашему герою? На беду портрета как такового время до нас не донесло одни лишь легкие штрихи. Коль так воспользуемся щедростью господина Александра Дюма отца, так живо набросавшего портрет Д'Артаньяна. Представьте себе Дон Кихота 18 лет. Дон Кихот без доспехов, без лад и набедренников. В шерстяной куртке синий цвет, который приобрел оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продолговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы – признак хитрости. Челюстные мышцы, чрезмерно развитые, неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета. А молодой человек был в берете, украшенном подобием пера. Взгляд открытый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный. Рост слишком высокий для юноши и недостаточный для зрелого мужчины. Да-да, Антуан Кадияк и шарль ажье де бас де Кастамор, более известный как Д'Артаньян, гасконцы, двух отважных шевалье разделяют каких-то 20 Илье и два поколения. Роднит же их гораздо больше. Оба были отнюдь неблагородного происхождения. Однако острием своих шпаг и остротой ума заработали себе дворянство. Пусть даже слава Д'Артаньяна разнеслась несколько дальше известности господина Кадияка и даже не сочтем это преувеличением, погрузила ее в свою глубокую тень. Итак, один гасконец известен каждому школьнику, а другом знают узкие специалисты. Тем более, что автомобиль называется все же не «кадияк», а Кадиллак, точнее «кэдилэйк», если уж воспроизводить среднезападный акцент. Так может, безродный гасконский дворянин «кадияк» здесь и вовсе ни при чем? Между тем, туманным утром 24 июля 1701 года со стороны озер, известных теперь как «Великие озера», показались силуэты лодок. На носу первый выселся пусть и постаревший, но знакомый нам силуэт – бравый капитан де Марин. По-современному капитан морской пехоты шевалье Кадияк. А с ним 50 стрелков. Настоящая десантно-штурмовая группа. Полсотни миссионеров и добрая сотня сочувствующих индейцев-гуронов не в счет. На месте высадки был тотчас создан плацдарм, заложен форт пон дюде дю де труа назвал его так в честь морского министра, короля Людовика XIV, графа Луи-Филиппа Пон-Шартрена. Форт дю -Детруа, то есть на протоке, она соединяла озера Эри и Гурон, будет разрастаться, отражать набеги индейских племен, гореть дотла и снова отстраиваться, пока не превратится в город Детройт. Оказавшись благодаря любезности маркиза Далямотта де в Детройте и пролеснув вперед 200 лет, мы обнаружим этот город уже в рассвете индустриального могущества. Понаблюдаем за двумя почтенного вида горожанами. Вот они, тихонько что-то обсуждают у евангелийской церкви, прихожанами которой, по всей видимости, являются. Безусловно, их трудно отнести к простой пасты. Каждый дюйм сукна пошедшего на их добротно пошитые сюртуки, свидетельствовал о том, что в обществе эти господа достигли определенных высот. В высокомерному безмолвию сукна вторили те поклоны и приветственные жесты, коими остальные прихожане одаривали почтенную парочку. Говорил Уильям Мёрфи. Второй Генри Лиланд больше слушал. Рослый, в годах, если не сказать в летах, с бородкой-клинышком и усами, совершенно закрывающими собой рот, совершенно седыми, по белизне своей способными посоперничать с накрахмаленной сорочкой. Мультимиллионеру Мёрфи требовался совет. Мёрфи и ряд крупных детройских толстосумов разбогатели на торговле лесом и недвижимостью. А теперь вложили капитал в новомодное дело – автомобилестроение. Однако едва их детройтская автомобильная компания обрела очертания, как главный конструктор, между прочим, Генри Форд, проявил себя несговорчивым парнем. И как тут быть? Закрыть дело? Слава о способности Лиланда принимать обстоятельные решения простиралась далеко за пределы Детройта. Выходец из квакерской семьи, где превыше всего превозносились трудолюбие и порядок, Лиланд из года в год оттачивал эти качества. Ему едва исполнилось 18, когда разразилась война между северными штатами против рыбовладельческого юга. Юношу, чьим героем был Авраам Линкольд, в армию северян не взяли. Оставили в тылу делать оружие. Генри Лиланд проникает в оружейные секреты Спрингфилдского арсенала и таких знаменитых компаний, как Робинс и Лоуренс, и Смит и Вессон. И, разумеется, Кольт. Проработав два года у Сэмюэля Кольта, Лиланд знакомится с ключевым принципом современного машиностроения – взаимозаменяемостью деталей. Точность, какой Лиланд добивался в годы войны при изготовлении деталей, револьверов и ружей, вскоре была перенесена им на другие изделия. Однажды детройский автомобильный пионер Ренсом Эли Олдс разместил на фабрике Лиланда заказ на производство своих двигателей. Выпуск автомобилей Олдс-мобиль увеличивался, двигателей катастрофически не хватало. Но мотор, изготовленный у Лиланда при внешнем сходстве с первоначальным образцом, развивал мощность в полтора раза большую. И все из-за высокой точности изготовления. Словом, теперь, пользуясь тем, что Мерфи и Лиланд посещали общий приход, инвесторы решили заручиться парой-тройкой дельных советов. И тут обнаружилось, что и сам Лиланд подумывает начать производство автомобилей, И название для будущей машины заготовлено звучное – «Линкольн» в честь кумира молодости. Ирландец Мёрфи нервно потянул носом. Далеко не всем в Соединенных Штатах было приятно увидеть имя первого президента республиканца-освободителя темнокожих рабов на радиаторе собственного автомобиля. Хотя убийца Авраама Линкольна и не был ирландцем, сколько братьев затаили обиду на освободителя рабов. Реформы Линкольна принесли ирландской диаспоре Америки множество невзгод, прежде всего экономического характера. Итак, Мёрфи поморщился. Неужели у Америки нет других героев, кроме Линкольна? Взять хотя бы Лейка. Фамилию французского маркиза Мёрфи произнес характерным ирландским выговором, будто сортом в полном каше. Именно так. Лейк. На дворе был чудный август 1902 года. Еще не забыли шумные торжества, состоявшиеся в Детройте в память о двухсотлетии высадки первых переселенцев. Грандиозный парад, прошедший на бульваре Вашингтона. главной улице Детройта перед отелем «Кадиллак». Присутствие отцов города. Банкет во французском стиле, устроенный потомками переселенцев в школе святого Йохима череду здравиц и поздравительных адресов. Лейк! Мистер Лиланд, возглавьте нашу автомобильную компанию и назовите ее Кадиллаком!» — просиял мистер Мерфи. «Вы что, действительно этого хотите?» — осторожно поинтересовался Генри Лиланд. «Мне уже седьмой десяток скоро пойдет». Впрочем, великий H.M., так по инициалам почтительно называли Генри Мартина Лиланда, вскоре убедился, что у ирландцев слова не расходятся с делом. Наутро на пороге конторы Лиланда появился мистер Мёрфи и его секретарь с предложением посетить вышеупомянутую детройтскую автомобильную компанию и на месте обсудить детали. Впрочем, мнения историков относительно развития событий здесь расходятся. Существует точка зрения, что мистер Мёрфи не был знаком с Генри Лиландом прежде, хотя, разумеется, был о нем наслышан, как и многие в Детройте. В Лиланда мистер Мёрфи прибыл с единственной целью – попросить устроить аудиторскую проверку Детройтской автомобильной компании, чтобы избавиться от досаждающего актива с наименьшим для себя убытком. И тут Генри Лиланд почувствовал, что пора ловить удачу за хвост. Гостям подали шерри и сигары. «Господа, за автомобилем великое будущее. Кажется, вы совершаете ошибку, прикрывая дело». Лиланд приказал снять со своего личного олдсмобиля знаменитый усовершенствованный двигатель и вместе с сыном Уилфредом привез его на несчастный завод. Мотор приладили к недоделанному автомобилю конструкции Генри Форда. Результат всех поразил. 22 августа 1902 года Мёрфи и соучредители приняли решение преобразовать детройскую автомобильную компанию в новое предприятие. И имя новой фирме выбрали «Кадиллак». Первый автомобиль был построен 17 октября 1902 года. Его назвали «Кадиллак модель А».